но охраняют человеческий разум и никогда не нападают на людей и деревенские стада. Одного красивого юношу полюбила ведьма, а он ее отверг. Раз поехал он за дровами, взялся за топор и только размахнулся у дерева, как руки его превратились в волчьи лапы. Топор упал на землю, а скоро и весь он покрылся волчьей шерстью. Бросился он к своим валам, дело-то было в Малороссии, те от него бежать. Он хотел им крикнуть, но вместо человеческого голоса раздался звериный вой. Он потом бродил вокруг родного села и смотрел так жалостливо. Но время сейчас злое, жестокое. Может, вовкулаки теперь другие? А в Японии, например, оборотни добрые. Аня по старой студенческой привычке решила показать эрудицию перед преподавателем. Не волк, а енотовидная собака. Зовут его Тануки. Понятно, что в Японии все добрее, — ответил Ермилов. Они давно уже не азиаты, а гораздо больше европейцы, чем мы. Так вы хотите услышать от меня какие-нибудь советы, рекомендации? Вы и так, Глеб Андреевич, очень хорошо все рассказали. А что тут можно посоветовать? Совет у меня тоже фольклорный, Аня, сказал очень серьезный Ермилов. Я так понимаю, что вы решили своему мужу в расследовании помочь? Или за студентку нашу отомстить? Ну, не отомстить, а правды добиться. Так вот, какой вам будет совет? На Украине старые люди никогда не называют волка по имени, чтобы он не явился неожиданно на их двор. На всякий случай называют его дядькой. В Литве похожее отношение к волкам. Вот я вам и советую, Аня, использовать это, казалось бы, суеверие, пока действительно его не поймают. Помните еще поговорку «Сказал бы словечко, да волк недолечко». «Дядька недолечко», — улыбнулась Аня, вот — «вот-вот» кивнул головой Глеб Андреевич. Правильно. Верите или не верите в это, а на всякий случай. Не случайно же это до нас из глухой старины добралось. Может, в этом что-то и есть. Глеб Андреевич, а почему дядька только на девушек нападает? спросила Аня. Или это случайность? «Не случайность это, Аня. Совсем не случайность. Я даже где-то читал об этой странной их ненависти к женщинам. Кажется, что-то кавказское. Нет, сразу мне не вспомнить. Если вы оставите мне телефон, я пороюсь в своих записях, книгах, и вам сразу же позвоню. Сегодня же позвоню. Потому что мне самому стало интересно». «Но взамен вы должны обещать мне...»